Жмурки Хозяин молодой единожды из шутки был прошен от детей своих друзей, чтоб с ними поиграть немножко в жмурки. Он, согласясь на то, позволил им повязку, как водится, или темную маску, надеть на свой прекрасный зрак и стал ему через то в его светлице мрак. Друзья-ребяточки вокруг его обстали, а он в кругу у них с жгутом. Потом играть они как должно стали. Известно, что сперва всяк в уголку притих. Тулился, прятался, а он им вслед гонялся. Ударить тех, ловить других старался, кто мышкой где вдали тихонько заскребет, мяукнет кошкой там, тут петухом он вспоет, а ниш, чтоб поострить, шаги его пытливы. Манили пуще всяк к себе через глаз и лживы, а он упрямился, повязки не скидал, то опич, то дверь, то лбом, то носом попадал. Ребята слепотой его смелее стали. Со всех сторон они его щипали и громко в круг его над ним же хохотали, что он руками врозь ходил, а их не поймал, и стулья, и столы лишь только повалял, а, наконец, уж так устал. что, закружась, запнулся, упал и растянулся и тем во всем дому такую поднял кутерьму, что описать ее не можно никому. К чему бы эту быль приладить или сказку на пользу нам? Не надо позволять класть на себя повязку, хотя бы и друзьям.